Ренка, у кота, если его не гладить, закостеневает позвоночник. Вот уже много лет Ренка жалуется, что у нее побаливает спина. Может быть, Ренка кот? Не исключено. А теперь о другом, хотя и не совсем. О любви в общем. Любовь ведь можно измерить. Кто-то в свое время сказал, что ее можно измерить количеством денег на тебя потраченных. Да ладно. Почему только денег? Любовь измеряется всем, чем угодно. Километрами, риском, временем, фантазией, качеством приготовленной еды и очень многими другими вещами. Только не словами и даже не стихами. Усилиями, которые любящему совсем не кажутся усилиями. Например, вчера Ренке позвонили, и ей нужно было срочно бежать на работу. После душа. С еще мокрыми волосами. Зимой. А фен у нее сгорел, как назло. И муж ее, вместо того, чтобы завести машину, стоящую под окном, и быстро отвезти ее туда, куда нужно, сказал, «Закутайся потеплей, зайка!» Заботливая, какой муж у нее. Сказал и пошел в комнату. И лег. И смотрел телевизор. А потом через час поехал на встречу с друзьями. Отдыхать. «Надо бы ей фен подарить!» «Хотя бы». «И что-то надо делать с ее позвоночником». «Что? Лучше мужа?» «Нет». «Муж у нее уже есть».